Глава 14 До деревни добрались ближе к концу ночи. Рассвет еще не начался, но на горизонте уже появилось первое просветление. На землю опустился густой туман, какой бывает только в предрассветных сумерках поздней ночью. Стало влажно и холодно. Гарпун застучал в калитку. Минут пять было тихо. Затем послышались шаги и недовольный голос. «Кого там нелёгкая принесла?» — хриплым голосом спросили из-за калитки. «Не пускаем никого до утра». «Я тебе сейчас двери вынесу», — начал сразу же заводиться штамп. «Охотники вернулись, открывай давай». «Ой, батюшки!» — голос тут же сменился на подобострастный. «Мы уж и не ждали вас. И сейчас, сейчас, проклятая щеколда!» Наконец скрипнула несмазанными петлями калитка, и мы смогли пройти внутрь. «Старосту зови!» — буркнул я устало, проходя мимо привратника. «Сей момент! эй, Я мухой!» — залебезил тот и тут же сорвался с места. Через секунду вернулся обратно. «Сейчас, сейчас! Дверку только за вами запру!» Задвинув ржавый засов, он снова умчался за старостой. Спустя минут пятнадцать появился Егор. «Это что за номер?» Удивленно уставился он на пленных. «Люди ежа это», — ответил я. «Сдались». «Куда сдались?» — опять не понял Егор. «Блин, пункт приема стеклотары», — вспылил я. «Это как так?» — еще больше запутался Егор. «Короче, Егор, не вникай сильно», — продолжил я. «Люди сдались в плен. Ежа больше нет. Бункер можешь пользоваться сам, как хочешь. Где он находится, я тебе покажу». «И чего мне с ними делать?» – снова удивился Егор. «Прямо вечер удивления у него сегодня. Это уже тебе решать», – отмахнулся я. «Ну, я не просил, они мне не нужны», – начал он. «Егор, если ты думаешь, что я буду стрелять безоружных, то ты меня с кем-то путаешь», – обернулся я к старости и строго посмотрел ему в глаза. «Если ты такой умный, устрой суд и повесь их на стене». «Я... как? Да я разве могу?» — кое-как смог выговорить он. «Это как же так? Может их ворсму отвезти?» «Хотя какая ворсма?» Вдруг хитро прищурился он. «Теперь в соответствии с нашим договором я отношусь к вам. Вот вы, как главный, теперь решайте. «Ну заеб*** ты придумал. У меня даже челюсть отвисла». «Молодец, Егор. Значит, слушай. Как главный...» «Решаю приставить их к работам до нашего отъезда. Нам обеспечить жилье и пропитание на два дня. Затем этих мы заберем с собой». «Ну, вот и славно», — улыбнулся тот. «Сейчас распоряжусь, чтобы вас разместили. Может, в баню?» «Обязательно, но завтра», — устало ответил я. «Все завтра». Нас разместили в одном из домов. Обыкновенный пятистенок с печкой, лавками и самотканными дорожками Как будто к бабушке в деревню приехал. Кстати, о бабушке. Она тут тоже присутствовала и хлопотала так, как будто мы ее внуки. Звали ее баба Маша. И энергии в ней было хоть отбавляй. Пленников закрыли сарай. Но и пожрать дать не забыли. К ним тут же приставили молодого увольня с берданкой наперевес. Но нам было уже глубоко до всего этого. Спать хотелось просто ужас. Не успел я упасть на свою лавку, как тут же провалился в сон. Сон был беспокойный, странный и даже немного жуткий. Да и состояние мое перед этим сном тоже нормой не назовешь. Ощущение было такое, будто я простудился и у меня начинается жар. Снился тоже какой-то бред. Будто я привязан к столу из нержавеющей стали, а надо мной склонился Петр. Нет, не святой Петр, а тот самый, который царь. Он что-то бормотал. Прикреплял ко мне какие-то приборы, постоянно приговаривая. «Скоро ты будешь со мной, Сумрак. Недолго тебе еще осталось». Проснулся я от того, что меня тормошили. «Сумрак, ты как?» Надо мной склонился гарпун. «Эй, народ, кажется, у нас больной!» Крикнул он кому-то за спину. Тут же у моей лавки появились все мои друзья и начали по очереди прикладывать свои ладони к моей голове. «Ну-ка, разойдись, молодежь!» Через них с трудом протиснулась баба Маша и точно так же приложила ладонь к моей голове. «Так, понятно». Пошамкала она и снова куда-то пошмыгала, покачиваясь при каждом шаге. Состояние действительно было кошмарным. Голова тяжелая, все звуки казались гулкими, как будто я нахожусь в пустой бочке. Странно вроде. И простудиться-то было негде. Даже ноги ни разу не промочил. Хотя был один день, когда мы шли под постоянным дождем. Главное, чтобы не вирус. С их уровнем медицины верная смерть. У Линзы, может, и есть какие-то таблетки. Вытаскивал же меня фантом антибиотиками после драки с кабанами. «Так, рот открой!» Ко мне снова подошла баба Маша. «Давай, давай, милок, не будь как маленький!» Сунула она мне ложку какой-то горькой каши в рот. Меня едва не вывернуло от этого вкуса, но баба Маша крепко прижала к моим губам свою сухую ладонь. «Терпи, милок, терпи», – причитала она. «Завтра будет лучше, сейчас Тимофей баню истопит, попарим тебя, сразу лучше станет, а сейчас спи». С этими словами она приложила свою ладонь мне к колбу и стукнула двумя пальцами по ней сверху. Отключился я мгновенно. Проснулся от того, что меня куда-то кто-то несет. «Эй, куда мы?» — еле слышно спросил я. «Спокойно, командир. Баба Маша сказала, чтобы я тебя в баню приволок». Услышал я голос штампа. Послышался скрип двери. Меня обдало невыносимым жаром. «Раздевай его и вали!» — услышал я голос бабы Маши. «Давай, шевелись!» С меня стянули штаны, трусы, потом сняли рубаху и майку. Затем меня голову занесли в парилку и уложили на полок. Дверь закрылась. Послышалось бормотание. «Баба Маша, что-то бормоча?» загремела тазами и что-то двигала. Я продолжал лежать с закрытыми глазами. Смотреть было тяжело, но любопытство пересилило. Бр! Лучше бы я не смотрел. Баба Маша хозяйничала в парной абсолютно голой. Зрелище то еще. бр! «Да, отвратительное зрелище!» Бормотание стало громче. Сухая рука снова затолкала мне в рот эту отвратительную горькую кашу и зажала его. Едва мои рвотные рефлексы закончились, я услышал шипение от воды, выплеснутое на раскаленные камни. Дышать стало тяжело, и я попытался прикрыть рот руками. «А ну-ка, руками не прикрывай, дыши давай!» прикрикнула баба Маша. Затем были веники. На камне летел ковш за ковшом, в парной стоял туман. Я смотрел в потолок, боковым зрением ловил движения бабы Маши. Иногда мне казалось, что это уже не бабка хлопочет надо мной, а какая-то молоденькая девица. Меня то уносило в беспамятство, то возвращала назад. Мысли путались под постоянное бормотание бабы Маши. Затем я услышал звонкий девичий смех. В ушах зазвенело, и я провалился в темноту. Проснулся я утром бодрым и отдохнувшим, как будто и не болел вчера. О недавнем недуге напоминало слабость и дикий голод. Я поднялся с лавки, осмотрел горницу, никого. «Эй, живые есть!» – позвал я. «Ты чего кричишь?» – услышал я девичий голос и повернул в его сторону голову. «Все! Теперь мои глаза от этого нужно открывать монтировкой. Огромные глаза синего цвета, прямой нос, пухлые губы. Черные, как смоль волосы, длиной чуть ниже ягодиц, крепкая и тонкая фигурка. Кажется, я попал. Чего смотришь, как баран на новые ворота? Засмеялась колокольчиками красавица. Ты же звал? Или забыл уже зачем? Я... да. А где все? Только и смог вымолвить я. Баба Маша где? Неужто бабка тебе милее меня пришлась? Вновь залилась смехом красавица. Ну, давай позову. Не надо. Опять заплелся я языком. «Да что со мной такое? Как пацан, ей-богу, соберись, тряпка! Мне бы пожрать чего!» — выдал я. И тут же готов был казнить себя за это. Не нашел, чего умнее сказать. «Как еще жениться-то смог? хутюк, тюг, блин!» Тем временем красавица куда-то упорхнула, а ее место заняла баба Маша. Потрогала мне голову, посмотрела в глаза, заставила высунуть язык и довольно крякнула. «Ну вот, совсем другое дело», – проскрипела она. «Чего на Анастику глаза пялил?» – усмехнулась старуха. «Ты ей тоже вчера в бане приглянулся». После этих слов мое лицо полыхнуло огнем. Я готов был сквозь землю провалиться от стыда. Странное чувство. Ведь хочется близости с этой красоткой. А как представлю, что вчера голиком перед ней валялся, хоть под землю уходи. Идиотизм в чистом виде». «Настя девка хорошая», – продолжала между тем баба Маша. «Замуж только никто не берет. Ее, как лет пять назад падальщики изнасиловали вместе с мамкой, так и не нужна никому стала. Мамка померла, порвали ее сильно. А вот хлопотала за ней, выходила, вон какая красавица вышла. А все равно замуж не берут, испорченная она для них». «А чего в ней испортилась-то? Дырка, она и есть дырка. Что с ней станет-то?» «Ну, вы скажете тоже, баб Маш». Снова покраснел я. «А чего я не так сказала-то?» – остановилась старуха и посмотрела на меня. «Или ты из этих?» «Да вроде нет, не из них», – сказал я, натягивая штаны и рубаху. «Все-таки за стол собираюсь. Да и чувствую себя хорошо, хватит валяться». «Ну, может, хоть ты девку в жены возьмешь?» Спросила старуха, запихивая чугунок в печь. «Или тебе она тоже порчена? «Это дело с наскоку не решается». Застегнув рубаху, уселся я за стол. «Тут вначале познакомиться нужно, пообщаться, узнать человека». «Ой, ага, узнать ему надо. А сам чуть глаза не сломал», — выдала баба Маша. А из-за двери раздались колокольчики смеха. И тут же хлопнула уличная дверь. Я снова покраснел. Неудобная ситуация. А ведь Настя действительно очень красиво. В мое время ее называли бы не иначе, как модель. А ее прошлое с изнасилованием считалось бы чуть ли не пиар-ходом. А здесь смотри, все иначе. Не нужна вдруг стала. Несмотря на красоту. И ведь права баба Маша. Ну что в ней такого могло испортиться? В дом вошла Настя, неся перед собой корзинку с зеленью и свежим хлебом. Посмотрела мне в глаза хитрющим таким взглядом. Затем показала язык и засмеялась своими колокольчиками. «А ну не хулигань <смех> и газа!» прикрикнула на нее баба Маша. «На стол накрывай давай, и ребят остальных зови!» Настя улыбнулась, а как только бабка отвернулась, показала ей язык, только в спину. Улыбнулась и начала накрывать на стол, ловко бегая вокруг меня. Я невольно залюбовался ей. Вот просто сидел и смотрел, не мог глаз отвести. О, пожрать! в дом валился штамп. Сумрак, здоров! Ну нифига себе, бабмаш! Да ты волшебница! подошел он к ней и чмокнул щеку. Ой, уйди, охламон! засмеялась бабка. У меня ведь мужика лет двадцать не было. Развращает он старую. Да какая же ты старая, бабмаш, хохотнул штамп. Ты еще го-го! -го. потряс он кулаком в воздухе. А Настя снова рассмеялась своими колокольчиками. «Иди за стол, не смущай бабку!» Отмахнулась от него тряпкой баба Маша. «Настя, ты чего там копаешься? Или тебе сумрак приглянулся?» «А что если и так?» Покраснев, ответила красавица и, поставив еще пару приборов на стол, быстро покинула дом. «Чего это вы ее так, баб Маш?» спросил штамп. «А нечего тут жопой крутить!» забормотала бабка. Понравился мужик, надо брать, а не ходить вокруг, пока голова не посидеет. Так вы ее никогда замуж не выдадите», — с философским видом высказал штамп. «Это кого вы тут замуж выдаете?» — в дом зашел гарпун. «Уж не ту ли красавицу, которая плачет, сидит за сараем?» «Кто плачет?» — подскочил я и сразу направился к выходу. «Ой, да нечего над ней прыгать. Побольше поплачет, поменьше подсыт». Буркнула мне баба Маша в спину. Но я уже не слушал. Что с нее взять, старуха? Хоть и вытащила меня из болезни. Вот только несправедливо она к девке. Но нельзя же так. Настю я нашел там, где и сказал гарпун. Она сидела за сараем на бревне и закрывала лицо руками. А плечи ее периодически вздрагивали. Я подошел и молча сел рядом. «Вам нравятся плачущие женщины?» Посмотрела она на меня красными глазами. «Вовсе нет», — ответил я, глядя вдаль. «Я вроде как успокоить пришел. Ну, раз не нужен, пойду тогда». «Постойте», – остановила меня она. «Посидите со мной немного». «Это запросто», – присел я обратно. «Зачем она так меня?» – успокоившись и немного помолчав, спросила Настя. «Я же ей ничего плохого не сделала». «Дело не в этом», – подумав, ответил я. «Это называется старость. Старики всегда всем недовольны. Нужно просто внимания не обращать». «Да она всем подряд рассказывает, что меня падальщики попортили», разозлилась она. А я сидел и боялся на нее посмотреть, потому что опять до речи потеряя: «Я так никогда себе жениха не найду». «Не нужно никого искать», — сказал я и встал с бревна. «Я тебя заберу», — ляпнул я. А чтобы она не увидела, как я покраснел при этих словах, сразу пошел в дом. Жрать хотелось ужасно. Когда я вошел, все уже сидели за столом, но никто не ел. Оказывается, баба Маша не разрешала. Без старшего начинать нельзя. Я сел на свое место, и тут же мне в миску налили щей, плюхнув в тарелку добрый кусок мяса. Из-за стола я еле вылез. Когда мой мозг подал сигнал о насыщении, было уже поздно. Ел я так, как будто не видел пищу целый год. Только что не рычал при этом. Провалялся я, оказывается, больше суток. И проснулся далеко не утром. Время было уже за полдень. После обеда, чтобы не набирать лишних слоев жира, решил прогуляться. Первым делом нужно Егора проведать. Мы вроде как на два дня постой просили. А теперь, видимо, еще на день проситься нужно. Его я нашел сразу. Он руководил процессом ремонта части стены. И на работы были задействованы пленные падальщики. Ну вот, нашел уже применение. Подошел я к нему сзади. А говорил, не зная, что с ними делать. «Так кто ты мне велел?» Обернулся тот. Мне-то они без надобности. Я с вопросом к тебе, стал я рядом с ним и стал наблюдать за работами. Приболел я немного, слышал, наверное, не потесним, если еще на денек задержимся. Да хоть на неделю, улыбнулся Егор, ты для нас такое дело сделал. Какие могут быть вопросы? Тем более ты теперь начальство. Угу, начальство, скривился я. Только у начальства ни семьи, ни родины, ни флага. Это дело поправимое. усмехнулся тот. «О, дойдете, куда шли, а там и флагом обзаведетесь, и родиной, да и даже нить бы дело дойдет». «Я к тебе еще и с этим вопросом», сказал я. «Про чудовище то рассказать, чего сможешь?» «Неужто в логово к нему пойдете?» удивился тот. «Так мы, собственно, туда и шли», почесал я макушку. «Место уж больно выгодное. Нижний рядом и Дзержинск». «Так-то оно, конечно, верно. Вот только погибель там свою найдете». Серьезно посмотрел на меня Егор. «Или думаешь, ты такой первый?» «Может, и не первый», – пожал я плечами. «Только нужно мне это место, иначе смысла в моем походе никакого». «А в чем смысл?» – спросил Егор. «Голову сложить за чью-то идею». «Ты мне будешь морали читать?» – огрызнулся я. «Или все же расскажешь, что там за монстр такой?» «Да кто же его знает?» – пожал он плечами. «Говорю же, не видел его никто. А кто видел, уже не расскажет». «Я его видел, начальник!» – отозвался от работы сухой мужик с редкой седоватой бородой. «Могу рассказать». «Ну, рассказывай», – усмехнулся я. «А что мне за это будет?» – сразу начал он торговаться. «Ты говори, чего надо, а я уж подумаю, в состоянии я тебе это дать или нет. Принял я правила игры». «Да мне это что?» – сдался серьезный мужик. Работы сразу прекратились, и все смотрели, чем же закончится наш разговор. «Сможешь ты, начальник, свободными людьми нас вновь сделать?» «Все, разговор окончен, продолжайте работать», – усмехнулся я. «Ты бы еще человечины на ужин попросил». «Да не жрали мы людей», – огрызнулся он. «И падальщиками не были, а в бункер случайно попали». Не стирая усмешки с лица, спросил я. «Нет, не случайно», – не сводил с меня взгляда мужик. «Нарочно мы там оказались. Вот только не как равные, а как рабы». «Ну, это понятно», – добавил я в голос сарказма. «Как же вы еще могли там оказаться?» «Мы и Федьки Колобка люди были, купца из Ворсмы», – спокойно, без обид продолжил мужик. «Когда вы пришли, мы сразу в угол забились. Странно, что Егор вон его сразу не признал». Ткнул он пальцем в другого мужика, стоящего чуть за спиной. «А почему я его должен признать?» – удивился староста. «Мы разве с ним встречались?» «Встречались, и не раз», – ответил тот, другой мужик. «Меня Мишкой звать. Я при Колобке за старшего был. Мы же у тебя каждую неделю продукты брали, когда ты сюда только переехал». «Ну-ка, поди сюда», – прищурился Егор. Мужик шагнул к нему навстречу. Староста начал всматриваться в его лицо, а потом всплеснул руками. «Ба! Точно! Мишка-приказчик!» — выдал Егор. «Охренеть не стать! Как же ты постарел-то! Осунулся!» «Вы серьезно сейчас?» — посмотрел я на обоих. «Что за цирк-то?» «Сумрак! Я тебе точно говорю! Знаю я его!» — часто закивал Егор. «Ну, ты сам подумай! Смысл мне, падаль, выгораживать!» «И что?» «Все восемь люди Колобка?» Спросил я у старосты. «За всех тебе не скажу. Я их, если и видел, то мельком. А вот с ним...» Он ткнул на Мишку. «Мы часто дела вели, лицом к лицу. Вот только не узнать его теперь стало. Но он это, точно тебе говорю». «Это все твои люди?» Спросил я уже у Мишки. «Нет, не все. Но все мы рабами у упадальщиков были», ответил тот. «Вот, посмотри». «У нас и отметины от колодок у всех есть. Нас на ночь в них всегда запирали. Боялись, что мы им глотки перережем». Он выставил вперед руки, на которых действительно были отметины, как от долгого ношения наручников. Видно было, что колодки эти терли серьезно и не один день. Скорее всего, в первое время даже до крови дело доходило, потому как следы эти больше шрамы напоминали даже. Я пошел и посмотрел на руки всех людей». «Действительно, у всех были подобные отметины». «Что же вы сразу не сказали?» – спросил я. «А если бы я вас пристрелил тогда?» «Так вы бы и не поверили сразу-то», – стушевался Мишка. «Мы хотели с утра рассказать. Да вы, говорят, с болезнью какой слегли. Вот мы и ждали, чтоб поговорить. А тут как раз тема какая подвернулась». «Да, создали вы, конечно, ситуацию», – задумался я. «Вот как мне быть теперь? Верить вам или нет?» Я же, в отличие от Егора, вас никого не знаю». «Так я поручусь за них», – охотно вступился староста. «За Мишку, так точно, а он за людей своих». «Вот как у вас просто все», – махнул я рукой. «Ладно, уговорили. Теперь ты», – обратился я к первому, «рассказывая про чудище загадочное».